Глава вторая. Уже три года Монтегю Грилли получал жалование председателя комиссии по денацификации, хотя бывал во Франкфурте не чаще, чем того требовали его личные коммерческие дела. Тот, кому доводилось теперь входить в кабинет с табличкой на двери «Председатель комиссии», видел перед собой коренастого блондина среднего роста с самоуверенным выражением румяного лица, с неторопливыми движениями человека, спокойного за свое место под солнцем. На столике перед камином всегда, летом и зимой, стояли свежие розы, в воздухе висел аромат цветов, смешанный с теркопряным запахом трубочного табака. Изо рта блондина почти всегда торчала трубка, которую он очень прямо и, по-видимому, очень крепко держал в зубах. Весь он, с головы до пят, был олицетворением уверенности в себе, в завтрашнем дне и в своем деле. Такого полного благополучия... Оберштурбанфюрер СС и инженер Пауль Штризе не чувствовал даже в самые лучшие времена Третьего Рейха. Основные обязанности Штризе, как, впрочем, и все его «комиссии» в кавычках, не отличались сложностью. Процесс возрождения военного производства Западной Германии и ее передачи прежним монополистам, капитанам промышленности, за спиной которых стояли теперь американцы и англичане, благополучно приближался к своему завершению не было необходимости и в каких-либо иных мерах, кроме полицейского вмешательства, когда рабочие заводов пытались поднять голос протеста при возвращении старых гитлеровских директоров. Гораздо обширнее и сложнее были обязанности Штриза, связанные с учреждением, лаконическое название которого вовсе не значилось на вывеске комиссии, но которое было известно среди посвященных как «Штаб-К». Впрочем, Даже если бы это название было написано на фасаде бюро, далеко не каждый знал бы, что полностью оно читалось так «Центральный штаб по координации деятельности секретных служб трех западных оккупирующих держав и секретной службы полицейских сил западно-германского государства». Не всякий знал о наличии у этих вооруженных сил разветвленной секретной службы, являющейся детищем и филиалом британской, французской, и главным образом американской разведок. Но что говорить о немцах, если об этой стороне деятельности бюро пока еще не имел полного представления и сам Монти, отлично зная, что задачи его учреждения не имеют ничего общего с действительной денацификацией и демилитаризацией бывшей гитлеровской военной промышленности, он пребывал в уверенности, что его основным делом является восстановление военного производства в Западно-германском рейхе. Эту работу следовало произвести по такой схеме, чтобы не только обеспечить снабжение военными материалами всех континентальных вассалов англоамериканского блока, но прежде всего и главным образом обеспечить прибыли своих хозяев монополистов Англии и Америки. Уже сама по себе эта задача представлялась Монти достаточно сложной. На каждом шагу приходилось сталкиваться с нес чем несравнимой алчностью Янки. Они норовили вырвать из глотки английского партнера даже самую маленькую косточку. Иногда можно было прийти в полное отчаяние от нахальства, с которым действовали не только сами американцы, но даже их немецкие уполномоченные. Эти немцы из бывших владельцев, акционеров и директоров восстанавливаемых предприятий заодно только право считать на суконке американское золото, готовы были перервать горло кому угодно, не соблюдая никаких приличий. И чем яснее они чувствовали за собой поддержку американцев, тем наглее становились, доходя иногда до прямого третирования младшего партнера в англо-американской партии. Эти сложные обстоятельства грозили при малейшей оплошности, оставить в дураках не только английских партнеров вообще, но и самого Монти в частности. Он был настолько занят интригами чисто коммерческого свойства, что несколько запустил вторую сторону деятельности своего бюро – разведку – поэтому Аллен Доллас, почти без сопротивления со стороны англичан, прибрал к рукам всю негласную работу бюро еще тогда, когда она находилась в зачаточном состоянии. С прошествием же времени, когда выяснились широкие перспективы секретной работы бюро, англичане спохватились, но было поздно. Раздувшийся аппарат немецкой военной разведки возрождаемый западно-германской армией, смотрел уже целиком из американских рук. Дрехлеющий интеллигент-сервис, оставалось только делать приятную мину в плохой игре, сползая на второй роли. Ее резиденты с удивлением увидели, что гитлеровские генералы, вроде Александра, Гальдера и Гудериана, еще вчера считавшиеся пленными, имели в делах бюро больший вес, чем чиновники его величества. Это было неприятно, но это было так. Единственным сравнительно небольшим утешением для Монти было право помыкать немцами ранга Штриза. Формально, роль Штриза в этом секретнейшем из органов оккупационных администраций в Германии была скромной. Он был всего лишь чем-то вроде смотрителя конспиративной квартиры, какой являлось для этого штаба бюро Монти. Поэтому Штриза не только не был в курсе дел штаба, но и не знал в лицо всех его работников, не говоря уже об агентуре. Однако это не мешало ему использовать свое положение в интересах немецкого партнера. Каждые два-три дня он делал доклады генералу Александру, или то иное сообщение, добытое служителями в комнатах британского, американского или французского отделов. Иногда ему и самому удавалось кое-что подслушать. В последние дни Штриза заметил некоторое оживление в штабе. Появлялись новые люди, двоих из них он знал — англичанина Уинфреда Роу и немца, католического священника Августа Гауса. Двух других видел впервые. Ему стоило некоторого труда выяснить, что один из них был представителем французской разведки, генералом Анри, другой американцем по имени Фрэнк Паркер. С Паркером приехала его секретарша, увядающая особа с пушистой копной ярко-рыжих, явно искусственно окрашенных волос, профессионально любознательной штризы, Очень скоро помогла ему открыть, что эта американская мисс, в действительности, была француженкой и что звали ее, Сюзан Лакас. Через день после приезда Паркера состоялось совместное совещание представителей всех разведок, на котором неофициальный глава штаба Ален Долас поставил вопрос о необходимости скорейшей доставки из советской зоны оккупации инженера Эгона Шверера. Объяснений своему требованию он не давал и не намерен был давать. Его приказы были законом для всех четырех служб штаба, так как добрые три четверти средств, на которые они существовали, давал он. Впрочем, был на этом совещании человек, который, в отличие от остальных присутствующих, чувствовал себя независимо. Это был представитель Ватиканской информационной курии во имя Бога, отец Август Гаус. Он держался свободно, уверенный в том, что никто из сидящих в этой комнате, кроме Роу, не зная это его многолетней платной службе и в британской разведке. Участники совещания перебрали с способов похищения Эгона. Все казались Долосу никуда не годными. Вспомнили Крона, о котором все, кроме Долоса и Паркера, знали только то, что он должен был перебросить сюда инженера Шверера. Долос делал вид, будто судьба Крона его мало интересует. Еще несколько месяцев тому назад. Он решил не возбуждать вопроса о Крона, полагая, что русские не знают его американского лица и держат его у себя как немецкого фашиста. Но потом стало известно, что подробные допросы кроны в советской комендатуре велись долго и были застенографированы. У долоса возникло подозрение, пришедшее постепенно в уверенность, что Крона провалился всерьез и выложил русским, если не все, что знает, то, во всяком случае, многое. К тому времени, когда происходило описываемое совещание штаба, у Дуласа созрело решение пресечь для Кроны возможность разговаривать, то есть попросту убить его. Это поручение было передано немецкой службе, заславшей в советскую зону Берлина диверсионную группу Эрнста Шверера. Группа была сформирована из бывших естаповцев, но и ее усилия пока ничего не дали. Ей не удалось добраться до арестованного советскими властями Кроны, Ален Долас решил передать и это дело в руки Паркера, который отправлялся в Берлин, чтобы ускорить похищение инженера Эгона Швейрера. Оставалось найти для Паркера надежный опорный пункт внутри советской зоны. Было бы хорошо, если бы генерал Александр поискал у себя в памяти какой-нибудь подходящий пункт, бросил Долас в сторону молчаливо сидевшего в углу человека. Тот качнул, вытянутым, как по линейке, корпусом, и поспешно щелкнул каблуками. Чуть шевельнула седая, аккуратная щеточка его усов. — Я сообщу господину Паркеру конспиративный адрес доктора Зегера. — Вы ограничили самостоятельность Эрнста Шверера и подчинили его Зейгеру. Оперативно, да, — почтительно ответил Александр. — Зейгер направляет действия группы. Но я не мог бы пожаловаться и на самого Эрнста Шверера. Его отряд доставляет много хлопот советским властям. «Таких людей нужно поощрять, вам даны на это средства», недовольно проговорил Долос. Эгон Шверер, он мне нужен. Назначьте особую премию за его доставку». «Если бы можно было премировать за доставку его головы, она давно была бы перед вами», проговорил Александр. «К сожалению, нам нужна не его голова, а его патенты», сказал Долос, и, выхватив из кармана платок, поспешно отер покрывшийся каплями пота череп. Даже в этой детали он был похож на своего старшего брата. Пристально глядя на американца, Александр продолжал держать на готове карандаш. Вся его фигура была теперь олицетворением готовности служить новому хозяину. Не осталось и следа от прежнего высокомерия, с которым начальник разведки некогда разговаривал со своими собственными немецкими генералами, даже если они бывали выше его чина. Роу, молча сидевший в стороне, брезливо морщился, когда взгляд его падал на влажный череп Долоса. Он с трудом скрывал владевшее им чувство неприязни, смешанное со страхом перед более сильным партнером. Время от времени он усиленно тер свои словно выеденной молью и покрытой неопрятной серой плесенью виски, и курил, не выпуская изо рта трубки. Его серые, потускневшие глаза казались усталыми и пустыми. Вокруг них сеть морщин покрыла дряблую кожу, и предательские синие жилки изукрасили нос. Когда Роу, закуривая, держал спичку, было заметно, как дрожат его пальцы. Голос, закончив совещание, засеменил к двери. Роу подмигнул Паркеру. Еще четверть часа и отреснул бы, как пересушенное бревно. Он с облегчением потянулся. «Кто из присутствующих способен составить нам компанию на несколько рюмок коктейля?» «Вы воображаете, что в этом городе можно получить что-нибудь приличное?» — спросил Паттер Август. «Надеюсь, в американской лавке найдутся виски и несколько лимонов. Остальное я беру на себя». Роу без церемонии схватил за рукав Августа Гауса. Речь идет о стакане чего-нибудь, что помогает ворочать мозгами. «Если это не будет минеральная вода», — ответил Паттер, «у меня в буфете найдется все, что нужно, чтобы скрасить беседу мужчин». — заискивающе вставил молча съевший до того Винер. «Значит, мы ваши гости?» — развязно сказал Роу. «Я позвоню сейчас Блэкборну. Нужно захватить его». «Блэкборн?» — с некоторым испугом воскликнул Винер. «Тот самый Блэкборн?» «Именно тот самый. Как его у нас кто-то назвал?» «Главный расщепленец». «Весьма почтенная личность», — Винер криво усмехнулся. «Но зачем он вам понадобился?» «У меня есть основания не оставлять его одного на целый вечер». «Как хозяину мне трудно протестовать», — с кислой миной проговорил Винер.